«Вот как? А мне, Вася, люди наговорили, что будто бы это ты у бабушки Медведевой цыплят взял. Значит, наклеветали на тебя?» Хозяйка придорожной корчмы пообещала постояльце, «Сейчас начнет с первые действия спектакли Николай Петрович всегда любит издалька». «Значит, э, Вася, это кто-то другой у бабушки Медведевой цыплят покрал?» Могучую грудь Василия Пустошкина колыхнул глубокий вздох. — Нет, Николай Петрович, я... — Тогда ты, пожалуйста, нам получше все это поясни. Вот и другие члены суда тоже хотят знать. И члены товарищеского суда, с которыми при этом по очереди переглянулся Николай Петрович, солидно покивали ему головами. Они у нее летом не в курятнике, а во дворе на большой груше спят, — застенчиво пояснил Вася. «И поэтому тебе тоже пришлось за ними на грушу полезть?» — с явным сочувствием в голосе подхватил Николай Петрович. «А ветка возьми и подломись, ты не помнишь, Вась, какой у тебя вес?» вася вдруг застыдился так что девиический розовый румянец выступил у него на скулах и не сразу ответил 101 ну и в мешке с цыплятами было по-твоему килограммов 20 или нет но здесь вася почему-то впервые решился твердо возразить меньше тогда нам придется с тобой точно посчитать в мешке как ты знаешь было 20 цыплят а потерпевшая бабушка Медведева утверждает, что на ее безмене они вытягивали по килограмму. Правда, мамаша? Тоненький, дребезжащий голос ответил Николаю Петровичу из полутьмы зала. Я их родненький, одной пашеничкой кормила. С учительской укоризной в голосе Николай Петрович пожурил Пустошкина. Тут тебе, Вася, надо было лучше посчитать. И то же, как на уроке в школе, Пустошкин с подкупающей искренностью заверил своего старого учителя. «Я, Николай Петрович, хорошо посчитал, но я же им всем еще на грушек головки поотрывал». Смешок, как первый снежок, давно уже срывался и перепархивал по рядам в зале, но аудитория пока еще явно сдерживалась, По тону и по всему поведению Николая Петровича предвкушая, что главное наслаждение вечера ожидает ее еще впереди, и надо пока преодолевать в себе этот внутренной, поднимающийся откуда-то из самой глубины смех, давить его и загонять обратно. Но с каждым новым ласковым вопросом Николая Петровича и новым покорным ответом Васи Пустошкина делать это становилось все труднее, и смех срывался все чаще, иногда прокатываясь по рядам сплошным гулом. Старый учитель Николай Петрович вел своего бывшего ученика Васю Пустошкина по тонкой кромке за руку, и тот послушно следовал за ним, как будто ему было уже не тридцать лет, а все еще 12 почему же ты вася не убежал когда упал я бы николай петрович убег да мне память отшибла кто-то из ребятишек увязавшихся со своими отцами и матерями в клуб звонким голосом сочувственно сообщил я эту грушу у медведевых знаю дюживаса но николай петрович при этом так глянул в зал что последний слог у этого единственного нарушителя установленной судебной процедуры тут же и булькнул, застрял где-то в горле. Вслед за этим услышали, как в тембре вкрадчивого голоса Николая Петровича заструилась прямо-таки неземная ласка, и затаились в уверенности, что вот оно, наконец-то и начинается то самое, ради чего стоило убить вечер. Вот когда можно было услышать, как тончайшими сверлами просверливают под потолком тишину налетевшие в раскрытые форточки с надворья комары. — А теперь ты, пожалуйста, скажи нам, Вася, на что все-таки ты надеялся, когда собирался посчитать у бабушки Медведевой кур? Ты только не спеши отвечать, подумай. Ты ведь, Вася, и раньше всегда был сообразительным, и должен был понимать, что за это, если попадешься, по головке тебя не погладят. На шишковатом лбу у сообразительного тридцатилетнего Васи Пустошкина отражалась мучительная работа мысли